Утром Таита пришел разбудить Нефера. Раон спал, одной рукой закрывая лицо. Когда Таито дотронулся до него, он сел, потянулся и зевнул. Толстая коса, заплетенная Ментакой, свисала вдоль его спины. Он посмотрел на Таиту, его взгляд прояснился. И в нем появилась сосредоточенность, когда он вспомнил, что его ожидает в этот день». Пока Нефер пил из чаши кислое молоко и ел горстень жира, Таита подошел к окну и посмотрел поверх крыши на рощу молодых пальм, посаженных над колодцами. Он увидел, что их самые верхние листья раскачивает легкий ветер, вся Галала молилась об безветренном дне, а этот ветер нес с собой угрозу неудачи. Теперь Неферу следовало больше, чем когда-либо полагаться на большой боевой лук, чтобы противостоять ему. Таита ничего не сказал Неферу о своих предчувствиях. Вместо этого он повернулся и бросил взгляд на улицу. Солнце еще не встало, но казалось, что половина населения Галалы устремилась за городские ворота. «Они стремятся занять лучшие места вдоль пути и наблюдать за гонкой так долго, как только возможно». — сказал он Неферу. Никому, кроме участников и судей, не разрешалось ехать по нему. Все остальные должны идти за преследователями пешком. Некоторые полагали, что удастся посмотреть на метание копья и борьбу, а затем перейти через холмы, чтобы вблизи посмотреть на сражение на мечах. Менее легкие на ногу поднимались на вершину Орлиной горы, чтобы посмотреть, как испытуемые пересекут ущелья под ними, и затем бежать обратно, чтобы увидеть завершение. Несмотря на великий исход из города, многие сотни людей хотели увидеть начало и столпились на площади. Другие сидели на стенах и балконах высоко над ней. Даже в этот ранний утренний час атмосфера была праздничная, царило общее лихорадочное возбуждение. Некоторые из сидевших на стенах принесли с собой завтрак и теперь перекусывали, а объедки сыпались на тех, кто сидел ниже. Другие выкрикивали свои ставки Артли и его песцам. Артло предлагал равные деньги за то, что Нефер и Мерин пересекут ущелье, Два к одному за то, что они не пройдут испытания сражением на мечах. И четыре к одному, что они беспрепятственно закончат гонку. Когда солнце поднялось над стенами города, на площадь одна за другой въехали десять колесниц-преследователей. Зазвенели Гонги. Загремели барабаны, загрохотали систрумы, женщины завизжали и стали бросать цветы, дети запрыгали вокруг них, но колесничие были мрачны и сосредоточены, выстраиваясь в линию вдоль стартовой черты. Последовало напряженное ожидание. Затем со стороны Коновизи послышались приветствия, они становились все громче и приближались, затем под гром... Криков бакхер, колесница новичков со снятыми щитами въехала между изъеденными ветром колоннами входа на площадь. Дов и Крус были вычищены так, что их шкуры блестели в первых лучах солнца, будто полированный металл. Гривы были заплетены, украшены разноцветными лентами, а хвосты подвязаны. На Нефере и Мерине были лишь легкие кожаные доспехи, Дела молодых людей были натерты маслом для борьбы. Они спустились с площадки колесницы, опустились на колени, держа руки на рукоятях мечей. Аита вышел и встал перед ними. Он прочитал молитвы Гору и Красному Богу, прося их благословения и защиты. Наконец он снял со своей шеи амулет и надел его на склоненную голову Нефера. Нефер взглянул на предмет, повисший на его груди, и ощутил потрясение. от него струился странный поток силы. это был золотой амулет Лостры, медальон его бабушки, которого никогда не касался никто, кроме Таиты. затем Хилтона, на чьей голове красовалась красная шапка третьей ступени ордена, поднялся на каменную платформу в центре площади и прочитал вслух правила. закончив, он строго спросил: понимаете ли вы? и будете ли соблюдать правила Ордена Красной Дороги? — Во имя Красного Бога! — подтвердил Нефер. — Кто отрежет косы? — спросил Хилта. И сзади к стоящим на коленях воинам подошли Ментака с Мерикарой. Глаза Ментаки обвело красными кругами. Накануне ночью она не спала. Обе были бледны и вне себя от беспокойства. Нефер и Мерин склонили головы, и женщины с любовью подняли косы и остригли их. Они передали их Хилта, и тот привязал их к вершинам высоких шестов, укрепленных по обеим сторонам площадки колесницы. Это были трофеи, за которыми предстояло начать охоту преследователям, и которые Неферу и Мерину следовало защищать любой ценой. «Поднимитесь на колесницу», — приказал Хилта, — И Нефер с Мерином поднялись на площадку. Нефер взял поводье. Доф и Крус выгнули шеи, затопали копытами и сдвинули колесницу на один оборот колес. Принесите птиц, приказал Хилт. На покрытую песком арену поднялись два человека, каждый с бойцовым петухом под мышкой. Бородки и гребешки у обеих птиц были обрезаны, поэтому головы у них были гладкие, почти как у ящериц, без складок плоти или кожи, чтобы не подставить вражеской птице слабого места. Их перья радужно блестели в солнечных лучах, как масло, разлитое на воде. Напряженная тишина ожидания повисла над переполненной людьми площадью. Два человека с петухами встали на колени лицом друг к другу в центре песчаной арены, и поставили перед собой своих птиц. К ногам птиц не были привязаны искусственные шпоры. Длинные металлические шипы привели бы к слишком быстрому и неотвратимому убийству, но их естественные шпоры были заточены и отполированы. «Стравливайте!» — крикнул Хилта, и петухов толкнули вперед, не позволяя им коснуться друг друга. Глаза петухов угрожающе сверкали, их хохолки начали раздуваться от ярости, голая кожа на головах и шеях стала темно-красной. Они били крыльями, стараясь вырваться из рук людей и налететь друг на друга. Обнаженным мечом Хилту указал через площадь на разрушенную крышу храма бес богини-покровительницы Галалы, где горячий ветерок лениво колыхал синий флаг. Новички начнут гонку, когда будут отпущены птицы. Флаг опустится, когда одна из птиц будет убита. И только тогда начнется преследование. Красный Бог в его бесконечной мудрости определит, как долго будут жить птицы и какова будет фора. А теперь приготовиться!